Глава 16. На военную базу прибыли с некоторым опозданием. В Москве, как всегда, встали пробки, и даже я на мотоцикле не мог очень быстро ехать между рядами. Точнее, людей-то оперативно перебрасывали всем, чем могут, и группа Наташи уехала без неё. По крайней мере, по приказу Воронова нас сразу же направили к транспортному вертолёту, который уже как раз собирался взлетать. Надо сказать, я увидел ещё нескольких сильных людей. Статная шатенка лет 35 со спортивной фигурой определенно превосходила по силе последних монстров, что я видел за последние дни. Я обратил внимание, что она была одета в стильный облегающий костюм с обилием кожи и костей либо клыков. Сделана немного небрежно, но гораздо лучше, чем тот, что был на фотографии Наташа. Без знаков, СПО или погонов. Именно она явно ощущала себя главной, и первой выразила недоумение, перекрикивая рёв работающих моторов и шум винтов. «Рядовой — это шутка! Это транспорт для элиты!» «Что?» — не расслышал вы вообще-то прапорщик, а не рядовой. Видимо, по взгляду он понял вопрос. «У меня приказ, взлетайте!» Он закрыл створку вертолёта, пока я со спокойным видом присаживался на свободное место, подтягивая за собой нервничающую подругу. «Я достаточно силён». Она со мной. Я не чувствовал превышения своих возможностей. Не оставлять же Наташу с непонятно какой командой здесь. Стоило выразить позицию, в хаосе всем стало плевать. «Парень, ты хоть понимаешь, куда попал?» — сфокусировалась нам неодарённая. «Умение скрывать силу и отметку тебе там не поможет. Тут серьёзная боевая операция. Ты понимаешь, какого класса существо, появившееся там?» сидевший около меня и напротив женщины-атлетичный мужчины в кожаной куртке тоже из шкур монстров слегка наклонился. «Маш, ты чего прицепилась?» «Посмотри, какое копье у парня и комплект девушки. Да мы ж военные дураки посылать вертолетам обычных одаренных». Я сейчас получше рассмотрел статную шатенку в кожанке, взглядом метнувши огненную стрелу в моего соседа. А между прочим, в этом вертолете он был третьим по силе, включая меня. И довольно заметно но превосходит остальных. А Наташа, которой я к тому же дал отравляющий кинжал, и правда смотрелась эффектно в броне. Не называй меня по имени. И нет, в армии не дураки. Там хаос и неразбериха. Моя спутница обычно одарённая, но я не хочу оставлять её вне команды. И да, я прекрасно понимаю, какого уровня то существо. Не вижу смысла это обсуждать. Точнее, перекрикивать вертолёт было неприятно. «Зачем драть глотку? Наверное, из всех мышц в моем теле связки самые слабые. Возможно, если бы не прокачка, я бы уже начинал хрипеть после 10 минут обычного разговора». Верный подход. Ушаков Константин Романович. Он наклонился и протянул мне правую руку. 69-й уровень. «Ты уже состоишь в команде?» Алексей Корнев. «Уровень оставлю при себе, примерно такой же». Да, я один закрываю проломы. Я пожал руку удивленному мужчине лет сорока на вид. И тоже внештатный специалист, если можно так сказать. И в который раз по его руке пробежал ток магии. Кажется, у большинства высокоуровневых одаренных есть стандартный навык сканирования. Нагло вообще-то, но мне плевать. Однако я внезапно ощутил не слабую нагрузку на дар. Мужчина резко отдернул руку, его лицо вытянулось ты какого хрена вытянул ману? У меня половина резерва исчезла. Орал он так, что к нам повернулись все. Могущественная шатенка также вновь рассматривала меня цепким взглядом. Кажется, снова вышло недопонимание. Я не управляю аспектами антимагии. Кажется, попытка воздействовать на меня магией при физическом контакте заканчивается тем, что я поглощаю резерв. кость ты опять за свое? Да этот сопляк спер половину резерва. «Как я теперь буду сражаться?» «Эй, быстро вернул или пожалеешь?» Наташа испугалась, сильнее сжав мою руку. Я заинтересовался. Вообще-то раньше простое сканирование не вызывало таких эффектов, как откачка маны. «Не могу. Мой дар легко разрушает любую магию ниже моего уровня. А что ты пытался сделать?» «Почему-то на меня смотрели, как говорится, круглыми, как блюдца глазами. А ведь я и сам недоволен». Дару идет время, чтобы остыть. Впрочем, уверен, оно у меня будет. Тебя говорить со старшими вообще не учили, сопляк? Попрошу без оскорблений. Возраст — это просто число. Я попытался сгладить ситуацию шуткой. И опять она не зашла. А ведь я читал много комедийных книг. Кажется, проблема в том, что я хуже понимаю настроение людей. И да, я стал говорить на «ты» по привычке. К тому же со мной диалог начали вести именно так. А еще, кажется, я намекнул на то, что он слабее, но это правда. Похоже, я жутко разозлил моего соседа, и Мария практически приказала ему успокоиться. Видимо, все ощутили магическое поле, рассеянное вокруг. Пока слабое, не мешающее тонкой технике, но заметное для высокоуровневых магов. Вертолет начал снижаться и высадил нас прямо на асфальтовой дороге около поля, поросшего дикой травой и редкими деревцами. Во всех направлениях просматривались дачные домики. Геолокация показывала, что мы находимся на южной оконечности Коломны, около большого зелёного пятна, разделяющего блоки сельских участков. Всюду суетилось множество военных. Магия особенно сильно ощущалась из леса на западе, со стороны деревеньки Щурова. А также откуда-то далеко с северного направления. Тут и там, в пасмурное небо, Поднимались столбы дыма из-за пожаров, несмотря на довольно влажное начало лета. Доносились отдалённые взрывы. Кажется, работала даже артиллерия, которая легко снесёт слабых монстров. Проблема была в их подвижности и бесстрашии. Это не люди, которых артобстрел может зажать в окопах. Вертолёт немедленно взлетел. Я обратил внимание, что в нём остались двое одарённых, создающих некие защитные поля. Один в хвостовом отделении, Другой с места второго пилота. Ушаков злобно зыркнул на меня и сразу пошел к машущим нам рукой военным. Я хотел было направиться следом, но меня остановила та самая приметная одаренная. «Я Серебрякова Мария, одна из сильнейших одаренных России. У тебя дар вроде магического вампиризма?» «Нет, антимагия. И она работает пассивно. А что за дар у Ушакова?» Она несколько секунд рассматривала меня, после чего бросила взгляд на стушевавшуюся Наташу. «Если не знаешь, то это тебе не нужно. Ты утверждал, что равен Ушакову. В чем состоят твои способности?» Мы двинулись к садовому столику, который военные поставили на обочине и зазывали прибывших одаренных. Как обычно, мне не требовалось много времени, чтобы обрисовать обширный спектр своих способностей. Для попадания в образ одного фэнтезийного супергероя не хватает только лысины, жёлтого комбеза и плаща. «Эм, ты…» «Подожди, у тебя только холодное оружие, и всё?» «Как обычно, моё хилое на вид тело стало камнем преткновения». «Ясно». «Что именно ей ясно?» — спросить не успел. Люди собрались на оперативный брифинг. Солидный мужчина с погонами полковника, крупный, с короткой прической, по-настоящему военной выправкой, не был одарённым. По всей видимости, он осуществлял полевое командование из оперативного штаба и проводил брифинг. «У нас два новых пролома высокого уровня, из которых выбегают многочисленные, хоть и сравнительно слабые монстры. Еще один, третий, покинули птицы, пытающиеся подавить авиацию. По лесным массивам нанесли ракетные удары, но в жилом секторе могут быть выжившие. Весь сектор на юго-запад, включая лесной массив, контролируется врагом. Также объявилась группа существ, похожих на людей-мутантов. Они стали такими из-за так называемого Исказителя. Люди превращены в безумных монстров, не щадите их. Попавшиеся ему одаренные особенно опасны. Среди них как минимум один равный сильнейшим из вас. Мы должны уничтожить монстров и поймать Исказителя. Для многих, включая Наташу, слова об обращенных людях стали новостью. Раздалось множество шепотков. Я понимаю, как это звучит. Не будем терять времени. Поиск главного существа — приоритет для сильнейших. И как только вы его найдёте, сразу используйте сигнальную ракету. Оно выглядит вот так. Он взял и развернул напечатанную на листе А4 фотографию знакомой четырёхрукой твари и потом протянул её ближайшему из группы. Рассмотрите его внимательно, чтобы не подать ложный сигнал. Сражаться с ним в одиночку запрещено. Также все возьмите рации и слушайте 42-й канал. Это частота 434,1 МГц. Один из людей выступил немного вперед. Худощавый, в очках и клетчатой рубашке. Зачем вы вообще исказитель это делает? В чем смысл атаковать Коломну? Мы не знаем. Пока не удалось допросить ни одно из существ Орды. Берите рации и выступайте немедленно. И следите за небом. Летающие существа мешают авиации, иногда атакуют одиночек. Они прячутся в деревьях и разрушенных зданиях. «Насколько я знаю, основной удар пришел с востока», спросила Серебрякова. «Почему нас не направили туда?» «Недостаточно сил здесь. Один особенно сильный, искаженный, одаренный, замечен в районе Коломны, на этом берегу реки. Машины помогут быстрее добраться до того участка». Времени не теряли. Людям стали выдавать рации и сигнальные ракетницы. Однако последних было всего три штуки. Тем, кто не участвовал в поиске, приказали срочно помочь на этом направлении. «А как быть с тем, кто опустошил мой резерв?» — спросил Ушаков, смотря на меня. «Что скажешь, парень? Я из-за тебя не могу сражаться в полную силу». «Ты сам виноват», — я пожал плечами. «Дайте мне сигнальную ракету, я сам займусь поиском». Полковник явно не хотел разбираться в ситуации, а после моего вопроса посмотрел на Серебрякову видимо он уже знал ее и считал экспертом в вопросе не нужно парень те монстры могут сносить здание одним ударом а все что у тебя есть это кусок железа и какой то уровень сопротивляемости сергей мак веры и умеет летать то есть сделать никто и ничего не собирается понял ушаков вы хоть знаете кто я знаете что происходит константин романович мы совсем разберемся но прямо сейчас на поле боя гибнут одаренные «Нам нужно как можно быстрее распределить задачи и сектора». Полковник смог успокоить пышущего гневом Ушакова. Хотя я откровенно сомневался, что об этой неурядице кто-то вспомнит после побоища. Ракетницы распределили, мне досталась рация. У большинства они и так были при себе. Я оценил свои перспективы и решил не тратить время, просто направившись вдоль шоссе. Как реагировать на капризы Ушакова я не знал. Но уж точно не собирался стоять и выяснять с ним отношения, пока гибнут люди. Я побежал по дороге, собираясь выбрать направление на восток, откуда доносились звуки активного конфликта. Взрывы, пулемётные очереди и отчётливые волны маны докатились сюда. На ходу я пытался разгадать цели исказителя, несомненно, решившего устроить не просто резню ради резни. Украсть побольше одарённых? Думаю, в этой битве он скорее уйдёт в минус. И если он может открывать проломы, каковы его ограничения? «Лёша, пожалуйста, не так быстро». Хотя и бежал далеко не галопом, Наташа всё же за мной не поспевала. Хотя ловкость, на которую она делала упор, отвечала прежде всего за баланс и скорость движений, бег в том числе. И бежала она правильно, как и должен бегун. Впрочем, я немного притормозил. «Спасибо, не буду задерживать, только с тобой, на позицию». Рыжая говорила между вдохами. Но не потому, что устала из-за короткого спринта, просто старалась не сбить дыхание. «Да, твою команду в этом хаосе никто не найдет. Но сначала посмотрим, что здесь творится. Следуй за мной, я выберу участок погорячее». По асфальтовым дорогам между утопающих зелени домов мы добрались до зоны боестолкновения. Больше полукилометра, если точнее. Однако люди постепенно отступали. Основной массой выступали крысолюды, довольно умные, ловкие и благодаря плотному меху и прочной шкуре живучие противники. К счастью, маги среди них настоящая редкость, и прибывшие сюда одарённые пока держались. Однако среди этих существ определённо были особо сильные особи, огромные, носящие кожаные ремешки на корпусе, в которых крепили оружие. У некоторых поверх меха выросли костяные наросты, и одарённым приходилось несладко а в выбранном мной направлении находилось нечто гораздо сильнее. Хм, помочь что ли подруге? Ты можешь накопить заряд помощнее и ударить? Да, только касс долгий. И опять игровой сленг, хотя это, наверное, было неизбежно. Я крепко схватил вскрикнувшую рыжую за талию и максимально напряг ноги. Сначала запрыгнул на гараж у одного из зданий, несколько шагов по нему для разгона и перепрыгнул на покатую крышу дома. Открылся отличный вид на разрушенную деревню, штурмуемую Ордой. Улицы завалили тела крысолюдов, среди которых я замечал и растерзанных людей. Наверное, деревню буквально в шаге от относительно крупного города не эвакуировали. А потом просто не успели. «Фух, ты хоть предупреждай», — сказала Наташа. «Мамочки, надо срочно помочь. Эй, посылаю молнию». В руке девушки зажегся клубок молний, и я, убедившись, что она крепко стоит на крыше, отошел на пару шагов. Сорвавшийся с руки разряд поджарил здоровенную крысу-воина, которая била остальной щит мужчины, закутанного в помесь лад с бронежилетом. Он светился аурой и легко держал в другой руке двуручный меч. «Спасибо», — он махнул нам щитом. «Рывок!» Не знаю, зачем он это прокричал, но он действительно ускорился крысе-метателю с прощой, который не успел избежать и снес ей голову. Это… Это, видимо, прокачанный усилитель. В глазах многих я выгляжу так же, только без особых умений. Впрочем, проигнорировать упавший на голову огненный шторм гораздо полезнее. Отлично. Сможешь прикрыть ближайшие группы отсюда? Аккуратно. Крысолюды неплохо бросают копья и умеют использовать прощу. Иногда могут сделать лук или арбалет. После неуверенного кивка я спрыгнул с крышки и врезался в группу монстров, старавшуюся тихо подобраться с фланга к одаренным и военным, которые поливали улицу как магией, так и 40-мм гранатами. Моя цель иная, но крыс с чёрным мехом я узнал. Скрытный подвид. Я не могу допустить прорыва обороны, поэтому я перемахнул через высокий забор и максимально быстро нашинковал группу. Краем глаза видел несколько пролетевших шаровых молний, в том числе помогающих мне. Крысолюды тут же принялись метать всякий мусор и импровизированные копья по одиночной фигуре. Но Наташа легко спряталась за покатой крышей, придерживаясь за телевизионную антенну. Я же прорвался вглубь территории крысолюдов, попросту не меня перехватить. Запрыгнув на очередную крышу, Разглядел, что около одного из разрушенных зданий лежала куча людей и стоял искаженный человеческий маг. Его кожа почернела и покрылась красными прожилками, на руках выросли когти, а за спиной куца подобие крыльев. В руке он держал алую сферу, что-то вытягивающее из людей, которых стаскивали крысы. Кажется, вот и логичный ответ, зачем им люди. Не только для обращения еды, но и потому что они способны вытягивать некую энергию даже из неодарённых. Увидев меня, искажённый тут же бросил свои дела и стартовал с места, как ракета. Зелёные вихри подгоняли его, в когтистой лапе блеснул меч. Конечно же, я отразил удар, хотя кинетической силой меня швырнуло назад на несколько метров, кувырок для торможения и блокировал древком очередной стремительный выпад. Существо решило схватить меня. А вот я не торопился его убивать. Изучал стиль боя, всматривался в лицо и пока нанёс несколько порезов, прежде чем ещё раз отступить. Оно управляло ветром. Порывы бури превращали деревья в щепку, разбивали черепичные крыши домов, сметали крысолюдов к обочинам. Правда, около меня движущая ветром сила исчезала. Я прекрасно знал, как бороться с такими существами. Тем не менее, я отступал — «Пожалуй, оставлю его Наташа. Она прокачается, а мне с подобного существа мало проку». Оттянув тварь к ней, вновь запрыгнул на одну из уцелевших крыш и перестал сдерживать силы и скорость. Кажется, на морде противника промелькнуло удивление, когда моя контратака вырвала меч из его руки. А секунду спустя я рассёк ему живот практически до позвоночника. Противник очень удобно для меня продолжал полёт. Я пропустил тушу мимо себя на развороте, поставив копье плашмя. Где-то позади меня ощущались вспышки маны и скрили разряды молний. «Лови!» — крикнул я во всю глотку и врезал лезвием плашмя по этой твари. Ноги частично ушли в трещавшую прогибающуюся крышу, а монстр полетел дальше по направлению к Наташе. Низко пошел, к дождю учитывая пасмурное небо. Существо, а это уже был не человек, Летела над улицами, теряя кровь. Наташа уже выпускала по нему трескучий сгусток молний. Вот только мелькнул синий розчерк, и существо погрузилось в натуральный шторм из голубой плазмы. Пламенем назвать это язык никак не поворачивался. Я всем лицом ощутил чудовищный жар, исходящий оттуда. Разряд молний поразил уже обугленные головешки. Я проследил взглядом за трассером от снаряда, и увидел мужскую фигуру в кожаной куртке, которая стояла на одной из крыш, вытянув руку с жестом на манер пистолета из пальцев. «Спасибо, поймал. Не пораньтесь, детки!» Ушаков засветился яркой аурой и попрыгал в другом направлении по крышам, изредка кидая голубые снаряды. «Вот он, крыса. Даже больше, чем крысолюды». Я спрыгнул к обугленному телу. Красная сфера разбилась, энергия из нее стремительно утекала. Больше ничего интересного не осталось. Вернулся к Наташе, которая пылала праведным гневом. «Лёш, большое спасибо за попытку. Это крыса. Вот он, крыса», — мыслила она так же, как я. «Треть резерва сожгла, чтобы точно добить сразу». «Да, жаль. Теперь просто включайся в зачистку. И всегда следи за тылами и флангом, если они не просматриваются. Крышу не занимай. Очень много метателей». Рыжая хлопнула ресницами и кивнула. Я помог ей добраться до другой, на мой взгляд, надежной линии столкновения с удобной позиции и сам принял участие в истреблении. Ведь монстры внезапно стали напирать с удвоенным рвением. Их глаза вспыхнули алым, раны заживали на глазах. Я знал, что это означает. Аналоговая рация иногда включалась и хрипела, сообщая об искаженных одаренных и призывая на помощь в разные участки. Я же нашел и прибил крысиного шамана, усиливающего остальную стаю. И в который раз запрыгнул на крышу. Где-то на другом конце поселка шла зрелищная битва. Огромные ледяные глыбы внезапно возникали и затем рассыпались мерцающим прахом. Настоящий ливень из голубых рощерков опускался на землю. В небо то и дело подпрыгивала и недолго парила изящная фигура. Это Серебрякова, Криомант? Неожиданно, но зрелище впечатляющее. Я даже понимаю, почему на мою физическую суперсилу и неуязвимость к магии смотрятся высоко. Правда, ей противостояло несколько сильных противников. Она всячески старалась разорвать дистанцию и отбивалась. У меня как-то был такой противник. Чисто гипотетически просто бегать от него и соревноваться в выносливости. Как только подобие левитации сожрет ману, останется только сократить дистанцию. По другую сторону, ещё дальше, тоже сверкало магическое зарево. Сильнейшие защищали колумну. А я оставался на участке, где, казалось бы, страшнее шамана-крысолюдов никого нет. Быстрым движением поймал брошенное в меня копьё. Развернулся и метнул так, что подо мной захрустела крыша. Крыса-метатель осталась стоять, опершись на воткнувшееся в землю примитивное копьё. Я сто лет ходил по земле, И в какой-то мере даже свыкся с Ордой, получал раны, рос в силе и даже жаждал новой встречи. Но сейчас я ненавидел этих тварей всей душой. Они превращали мой родной мир в руины. Скоро придется жить в городских стенах и надеяться, что очередные врата не откроются прямо там. Деревни и леса горели. Сегодня здесь умерли сотни, может быть, тысячи людей. А сколько еще таких нападений происходит во всем мире? Я глубоко вдохнул и вновь выдохнул, осматривая поле битвы. Интуиция подсказывала, что исказитель пошлёт сюда ещё кого-то. Они собирают что-то из людей, воруют раненых одарённых, да просто истребляют местных жителей. И пока все сильнейшие далеко, сюда просто напрашивается прислать хоть кого-то. Попался. Как ты там оказался, чтоб тебя? Нечто сильное словно сбросило маскирующий полок, и тут же взлетела в небо золотой кометой. Гуманоидная фигура в остатках военной формы держала в каждой руке по огромному мечу. Ещё шесть возникли из ниоткуда около него. «Твой противник здесь!» Я метнул в него кусок черепицы и тут же прыгнул, смотря как шесть клинков как будто распались и пересобрались в сотни небольших кинжалов, которые золотым ливнем обрушились на центр построения людей, отступивших для передышки. Улицы заполнили крики боли и грохот. Остатки кустов мгновенно вспыхнули из-за энергетической вспышки. Где-то там находилась Наташа.